В столовой напряженно стучали ложки. Изредка поверх стука возникал властный голос старшины. «Шестая бригада отстает. Шурка, отдай Лариске пайку. Отдай, — говорю, — он еле ноги таскает. Я тебе дам, — проиграл. Ишь, разыгрались дыревые». Пахнет гнилым луком, затхлой овсянкой, Сваренный в немытом котле. Похлебка иногда выплескивается на стол из чашки, Но высыхает, и следа не остается. Вода или, может быть, даже жиже. Говорят, на семерке вчера кабеля изловили. Отставив чашку, мечтательно вздыхает сморщенный, Как сухой гриб, зэк. кабель тот голоднее тебя, одни маслы. «Жарили? Так ведь не живьем же его жрать!» «Жарили!» — уже утвердитель о форме повторил зэк и почмокал вкусом губами. «За один запах недельную баланду отдать могу. Нынче Шурик Чосаны выиграл у повара ведро очисток. Вдвоем съели. Должок за им был. что ты думаешь, пузо полно?» а сытости нету, хоть бы крысу словить. Упоров дохлебал баланду, смел в ладонь крошки от пайки, осторожно высыпал в рот и глянул на сидевшего за другим столом зэка по фамилии Колос. Даже в нынешнем своем невзрачном состоянии бывший начальник спецчасти самого крупного на Украине оборонного предприятия Выглядел мужественным красавцем. Восемь лет он получил за изнасилование. Сын соратника легендарного ковпака, Игната Колоса, мог рассчитывать на полную невиновность, если бы жертвой стала обычная, или, точнее, одна из обычных, прошедших через его кабинетную спальню девиц. Он притащил ее с комсомольского актива. Почувствовав сопротивление, с яростью ударил кулаком по переносице. Оксана Ярошинская оказалась дочерью начальника управления НКВД. Единственная дочь генерала, а мама — дочь члена ЦК Украины. Очень серьезно. Непреодолимо серьезно. Ковпак прикинул и защищать насильника не счел нужным. «Хай, якуси сказал партизанский вожак, стоявы у высокого окна кабинета. «Колы он настоящий чекист выдюжит. Тогда подмогнем!» «Як скажете, батька!» — вытянулся Игнат Колос, собирая со стола фотографии красавца сына. Первое время на Колыме Михаил Колос был под опекой начальника оперчасти Андрощука. В нарушении всех правил он кормил собак на собачьем питомнике, торопливо вычерпывая из котла ладошкой собачью еду. Его сгубила красота. Супруга Андрощука, Изабелла Мефодиевна, не устояла. Ей с детства морочили голову героя перед А здесь вот он, несчастный. Любовь повлекла ее в темный закуток собачьего питомника. Там их и прихватил с поличным начальник оперативной части. Андресчук бил грешную супругу рукояткой табельного оружия. Однако не посмел выпустить из него пулю в высокий потный лоб сына соратника легендарного ковпака. Боялся, что когда-нибудь всякое может случиться. Как чекист бывшему чекисту дарю тебе жизнь, — сказал он, отдышавшись, — и, откроешь рот, заберу подарок обратно. Колос подернул штаны и упал перед ним на колени. Мрачный Андрощук сунул в карман панталоны супруги, ушел, не обернувшись на бывшего чекиста. Но он был добрым человеком, Но не любил, когда с его женой спит кто-то посторонний. В зоне на общем режиме голосу стало невыносимо тяжело. Он лазил по помойкам с одним желанием — бросить в требовательный желудок корку хлеба. Хорошо все понимающий и зорко видящий Руслан Чащаев все подметил и предложил страдающему человеку постоянную связь. «Я тебя люблю», — сказал, прижав Колоса в сушилке страстный Руслан. «Никто не узнает. Давай попробуем. Белый хлеб будешь кушать». У Колоса хватило сил для сопротивления, но с каждым днем голод был все настойчивее, и он гнул его волю. Тихий голос из пустого желудка шептал Плохой человек лучше хорошего мертвеца. Скоро ты упадешь. Он нес в морг тело покойного секретаря обкома партии Антипина, который отравился на помойке крысиным ядом. Думал о том, что Руслану придется уступить, иначе смерть. Такая же на помойке или в другом месте, какая разница? Руслан не хочет насилия. Хочет по-хорошему. Говорит, любит. Тут ты мерзость какая. Похоже, этот тип нервничает. Решил, наблюдая за голосом упоров. Тоже завязан с воровским побегом. Но каким образом? Чекист. Встать выходи, строится. Вадим встал. Мысли остались при нем. Бандитов и насильников воры к себе не допускают. Значит, дело в чем-то другом. Около колоса завертелся Руслан, погладил позаду, сунул в карман телогрейки небольшой сверток. — Явно клеят в невесты, чекиста, ничего не понимаю. На мясо берут? А может, меня на мясо? Хрен пройдет! Кокетливо краснеющий колос вызывал отвращение. Но Вадиму было необходимо взять себя в руки и видеть то, что происходит с этим опускающимся типом. Развод начался строго, почти торжественно, без привычных окриков и угроз. Команды заметно сдержаны, даже спокойны. Лица конвоиров не столь равнодушны, если не сказать слегка растерянны. Что-то случилось. Только не дознаешься, все словно воды в рот набрали. Тысячная разнобашмачья ног стирает до летучей пыли мерзлую землю лагерного плаца. Пыль поднимается над колонной коричневым облаком, оседает на прошлогодней траве и самих зэках. «Вольно!» Командует дежурный по лагерю. Можно покурить. Вот те раз. Курить на разводе? Сейчас амнистию объявят. Шепчет изработанный в шахте мужик с печальным взглядом терпеливой лошади. Иначе умру завтра. Вы за что устроились, провидец? Интересуется у мужика зэк в приличном каверкотовом пиджаке. «За хлебушек, сокол мой, за хлебушек!» Стянул мешочек, он червончик вытянул, тяжелый оказался. с Сподручнее было кассу взять. Не обученный, с испокон веку при хлебе и без хлеба. «Вы что, по кассам практиковали?» Вроде от нечего делать, спрашивая от малина коверкотовый пиджак. «Нет, что вы!» Зайк натурально сменился в лице. «Случайный человек, по случайному делу. А лепень ваш играется, простите, за навязчивость? Я не из мостаков, но понемногу шпилю, для души и лучше во времяпрепровождения». Но часики-то на вас игранные. Уж сознайтесь. Игранные. Зэк в коверкотовом пиджаке прячет глаза под красными веками. Совершенно неожиданно у одного бедового фронтовичка выиграл. До сих пор удивляюсь. Так вы, сказывают некоторые осведомленные товарищи, на мокром деле отличились. Как вы смеете? Взгляните на меня, интеллигентный человек. Шел на свидание к даме сердца. Вместо нее пришел муж. Ударил меня головой в лицо. Я говорю, давай помиримся и иди к моей жене. Три свидетеля говорили, что говорю вам я. Все происходило у фонтана, в которой мочился пьяный Пушкин. Там же этот ревнивый тип вынул нож, А мне знакомый армянин надолжил бутылку шампанского. Перед тем, как он хотел меня зарезать, я ударил его бутылкой. Чуть раньше и по голове. Что было дальше? Да, что было дальше? Малина принял игру. Голова оказалась некачественной, а он беспартийный, еще и уголовный тип. Это меня спасло. Вначале мы дали следователю, затем судье и прокурору. Последние двое оказались людьми честными. Они дали мне сдачи. Шесть лет за непредвиденные и непреднамеренные убийства. — Так они грохнули фрукта, — прокомментировал исповедь пельмень, лениво слушавший их разговор. Фрукт шел их вложить а Филон стукнул его бутылкой по голове. — Все правда? — Фрукт был бяка, — улыбнулся Малина. — Не будем о нем вспоминать. Часы, насколько я уяснил, играются. Филон нажал на кнопку, часы открылись. Упоров мог в этом поклясться, видел, как рука Малины сняла из-под крышки бумажку. Филон вздохнул согласен но учтите бока швейцарские когда они успели сменить гражданство прошлым годом на челбанье их играл покойный мышь они были французские мышь так и покойный быстро он это умеет делать губар идет ожил укравший мешок пшеницы мужик залость шибка плохие по — Ну, это точно амнистия, а ему с тобой расставаться не хочется. — Ох, дал бы Бог! — Богу нынче не до нас. Гуталина ждет на страшный суд. Продолжая наблюдать за листком, Вадим видел, как он попал вместе с папиросой в руку ворона. И тут же к каштанке. Конечного адресата разглядеть не успел. Раздалась команда. Смирно! Губарь прервал рапорт дежурного каким-то обреченным движением руки и весь потемневший прошел мимо. Вислые щеки лежали на стоячем воротнике кителя серой мешковиной. Лоб стянут в ребристые складки, отчего довольно стройно тело полковника кажется случайно подставленным под отжившую голову.